Глава вторая. Невидимый автомобиль. Тиранус резко надавил на красную кнопку на панели в передней части автомобиля. Что-то под кожухом задней части авто зашумело, а потом все яростно запульсировало. Тут же секунд за десять по бокам спереди и сзади выдвинулись пневматические бамперы толщиной футов два. — Мы собираемся в центр города, — бодро проговорил Тиранус. Здание департамента силы механизмов, где центр нашего вещания. Блейк неожиданно понял назначение бамперов и подлокотников. Мотор, установленный на авто, был необычным. Машина так резко рванула с места, что землян вжала в сиденье. Мы почти всюду используем радиоэнергию, продолжал Тиранус. Но источник энергии – проблема. Очень трудная работа заниматься обогащением радиоактивных руд. Процесс этот довольно длительный. А нужда в энергии постоянно растет. Возможно... Блейк закрыл глаза, когда машина беспечно вильнула, пропуская встречную машину. Его качнуло, и он инстинктивно ухватился за плечо Террануса. Парнан тихо пискнул, чтобы смягчить страшный удар. Блейк открыл глаза, чтобы увидеть результат толчка, и увидел, как голова туземца повернулась на восемьдесят градусов на невероятно гибкой шее. «Ах, да, и так, так печально, извините». Постараюсь быть более осторожным». Голова баригена медленно повернулась назад, и автомобиль вновь рванул вперед, снова вдавив Блейка в сиденье. «Пентон, ты сможешь найти дорогу назад?» – тихо поинтересовался Блейк. «Я хочу прогуляться». А потом он снова закрыл глаза, потому что они покинули шоссе и въехали в город, где оказалось более оживленное движение. Либо местные обитатели были склонны к самоубийству, либо машины водили тут исключительно маньяки с суицидальными наклонностями. Где-то в глубине сознания Блейка всплыли невозможные сцены из фильмов с безумной ездой по Нью-Йорку. Не то, чтобы автомобиль быстро ехал, в самом деле парнанцы никогда не разгонялись более чем на 20 миль в час. Но они ездили, совершенно не думая о безопасности. Иногда дистанцию между машинами составляла всего полдюйма, а шофер гнал с безумной бесшабашностью. Их целью были огромные здания, мысль о них просочилась в голову Блейка. И больше он не мог закрыть глаза, так как хотел понять, в какую сторону прыгать. Блестящий зеленый автомобиль выскочил с боковой улицы и проскочил мимо них всего лишь в долю дюйма. «Движение в городе всегда беспокоило меня», — с раздражением заметил Терранус. «А как контролируется движение в вашем мире?» «Еще хуже», — пробормотал Пентон сквозь крепко зажатые зубы. Хотя оно много безопаснее. Он выдержал паузу в то время, как Терранус остановил автомобиль вплотную к предыдущему. Светофоры, они отчасти предотвращают столкновения. Да, наверное, регулировать движение очень трудно в мире, где сила тяжести намного меньше. Движение возобновилось и машина рванула вперед, словно с цепи сорвавшись, как неумело склеенная пленка. И они вновь покатили дальше. Тяга в более легком мире нужна много меньше, не так ли? Инерция массы намного меньше. Блейк огляделся с восхищением. Он был слишком перепуган, чтобы думать. В этом мире, где гравитация плотно прижимала шины к зеленоватому стеклоподобному асфальту, тормоза были более эффективны. И... Они резко развернулись под прямым углом, так что Блейк едва не вылетел из машины, если бы не бампер. И... Автомобиль ничуть не притормозил на повороте. Безумная езда. «Не хватает терпения с некоторыми водителями», – пробормотал Тиранус. «Они бесшабашные, не пользуются правилами, у них нет никакого уважения к другим людям». Не успел он это сказать, как вновь остановил автомобиль всего в полдюме от бампера того, что был впереди. «Все относительно», – тихо проговорил Пентон. «Все вещи относительны, особенно скорость и ускорение» и схватился за рычаг, готовясь к следующему рывку. Дорога сузилась и теперь больше напоминала переулок. Блейк постепенно приходил в себя, начиная постепенно привыкать к местной манере вождения. Внезапно прямо перед ним в воздухе сверкнуло пламя и полыхнула вспышка, повалил белый дым. Тиранус мгновенно ударил по тормозам, и снова земляне стукнулись о пневматические бамперы и вылетели из машины. Они пролетели несколько сотен футов по воздуху, прежде чем стали падать, и тогда включились защитные механизмы скафандров. Серия взрывов и огненных вспышек полыхнула у них за спиной, а затем раздался вой, словно взвыла собака, которой отдавили лапы. Земляне одновременно обернулись. Терранус и его спутники с недоумением уставились на землян. Аборигены из других машин тоже с удивлением наблюдали за Пентоном и Блейком. «Думаю, я знаю, почему они ездят со скоростью не больше, чем со скоростью в 20 миль в час», – Медленный и с отвращением проговорил Пентон. «Скажи мне, а что ты скажешь о поездке в невидимом автомобиле?» «Я готов поклясться, что, когда мы столкнулись, автомобиль, который ехал нам навстречу, был невидим. И что ты скажешь о местной полицейской системе?» «Если все обстоит именно так, как я думаю...» то я скажу, что это исключительно безумная планета. Много безумнее всего того, что мы видели раньше. Тиранус с явным облегчением кивнул. Замечательно. Замечательно. Ваш полет. На мгновение я испугался, что приземление может оказаться очень тяжелым. Но почему этого не случилось? Для своих форм он проявил удивительное проворство, прыгнув со своего места так, что перепрыгнул через бампер и оказался на проезжей части. Водитель машины, с которой столкнулась машина Тирануса, проделал тот же фокус, а потом оба незадачливых водителей одновременно поклонились друг другу. Вместе они подошли к месту столкновения. Две машины уткнулись носами друг друга и застыли, словно два влюбленных гиппотама. Тиранус все еще рассматривал нос машины, когда подошли Пентон и Блей. Пентон сильно кривился. «Никаких повреждений», – поинтересовался водитель второго автомобиля. Тиранус весело хихикнул. «Никаких повреждений!» — согласился он. Второй водитель проворно вернулся в свое кресло, кивнув на прощание. Его автомобиль резко дернулся назад, тормознул, потом помчался вперед с безумной скоростью, обогнув стоявшую в стороне машину. «Разве у вас есть правило ездить в невидимых машинах?» — поинтересовался Пентон. «Я думаю, что такие правила движения немного напрягают». «Простите, мой друг, такое порой случается, но ведь в итоге никаких повреждений, никакого вреда. Однако за последние шесть месяцев всего двое погибли при подобных столкновениях». Тиранус выглядел так, словно гордился, глядя на буфер, окружавший машину. «Мы потратили много сил, разрабатывая безопасную конструкцию автомобиля. Очень эффективно, очень просто». — Отличная конструкция. Но зачем вообще создавать невидимые автомобили? И как вы создаете эти невидимости? Тиранус вздохнул. Тут наше желание ни при чем. Посмотрите, пойдем. Тиранус двинулся вперед, чтобы на полпути встретить медленно приближающихся землян. Неожиданно его огромное тело словно запуталось в ногах, и он с оглушительным грохотом рухнул. Сила тяготения едва заметно помяла его пухлое тело мгновение он лежал, удивленно моргая. Странное зорное хихиканье раздалось из пустого места рядом с упавшим. А потом Пентонам показалось, что он ощутил пронесшийся мимо поток теплого воздуха, как будто мимо прошел кто-то невидимый. Тирану заморгал и покачал головой. С досадным вздохом он поднялся на ноги. В это время к нему подошел один из парнанцев из пассажиров автомобиля. «Да будь он проклят, этот Крул!» — воскликнул он. Хмурое выражение исчезло с его круглого, похожего на луну лица, и к нему вернулась его обычная добродушие. — Необычная настойчивость, не так ли? Полагаю, он ушел. Хорошо. Чувствую запах паленых волос. Надеюсь, он чему-то научился. Блейк с удивлением посмотрел на него. — Что такое Крул? — поинтересовался он. На этот раз Терранус ответил не сразу. Сначала он задумчиво посмотрел на Блейка, а потом долго не сводил глаз с Пентона. «Обезьяна!» — наконец объявил он. «Человекообразная, но обезьяна!» Потом он кивнул, улыбнувшись, как обычно, несколько неопределенно. «Круллы, вроде обезьян! Развитые, очень разумные! Вредные и проказливые! Они меньше нас и очень тощие! Очень!» Тиранус энергично потер свою пухлую ногу, растирая пальцами плоть. «Но почему они невидимы?» – Блэйк непонимающе посмотрел на него. «Я думал, вы налетели на одного из них, только я не понимаю, как вы с ними сосуществуете». Тиранус печально кивнул. «Они мешают экономической жизни. Непослушные, настоящие озорники. Они любят безобразничать. Когда мы впервые начали использовать автомобили, они никак не могли унять свое волнение». Все высшие виды жизни на нашей планете имеют телепатические способности. крулы что само по себе очень грустно, обладают великой силой. К тому же они неразумны, в том смысле, как мы это понимаем. Но почти разумны. еще, у них замечательное зрение. По глазу на каждой стороне головы, как у, у ваших кроликов. Ваши кролики ведь видят во всех направлениях. Так же и крулы «Еще они телепаты! Это и делает их невидимыми!» Бентон мгновение задумчиво смотрел на парнанца. «К сожалению, мой друг, вы что-то пропустили. Почему Круллы невидимы?» «Хорошо, сейчас вы меня видите, вы видите меня, а теперь...» Тиранус усмехнулся и исчез.